Но шумом бала утомленный И утро в полночь братя, Спокойно спит В тени блаженной забав И роскоши дитя. Проснется заполдень, И снова до утра жизнь его Готова однообразно и пестра, И завтра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 Вовсе охладел. Как чайлд Горольд, Угрюмый, томный, В гостиных появлялся он. Ни сплетни света, Ни бастом, Ни милый взгляд, Ни вздох нескромный, Ничто не трогало его. Не замечал он Ничего. Причутницы большого света Всех прежде вас оставил он. И правда то, что в наше лето Довольно скучен высший тон, Хоть, может быть, иная дама Толкует Сея и Бентама Но вообще их разговор Несносный, хоть невинный вздор. К тому уж они так непорочные, Так величавы, так умны, Так благочестия полны, Так осмотрительны, так точны, Так неприступны для мужчин, Что вид ты уж Рождает Сплин И вы Красотки молодые Которых поздню порой Уносят дрожки удалые По Петербургской мостовой И вас Покинул мой Евгений Отступник Бурных наслаждений Онегин Дома заперса Зевая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 И снова, преданный безделью, Томясь душевной пустотой, Усел салон, С похвальной целью себе присвоить ум чужой. Отрядом книг уставил полку, читал, читал, а все без толку. Там скука, там Обман или бред В том совести, в том смысла нет На всех различные велики И устарела старина И старым брезит новизна Как женщин он оставил книги И полку с пыльной их семьей Задернул траурной Da